Глава восемнадцатая Она поднялась по ступеням, думая его обогнуть, но тут он вообще привалился к дверям спиной и, очевидно, не собирался ее пропускать. «Дай пройти». Встала в шаге от него Дина, гордо вздернув подбородок. Он даже не пошевелился. Фонарь над дверью освещал его лоб и скулы, а глаза прятались в тени и казались какими-то жуткими черными безднами. «Что тебе надо?» — с вызовом спросила она. Тут он отпружинил от двери, качнулся вперед и оказался прямо перед ней. «Потолкуем». Дину обдала теплым мятным дыханием. От его внезапной близости в груди дрогнула, и она невольно отшатнулась, хотелось отойти подальше. На расстоянии от него она чувствовала себя гораздо увереннее, но это, наверное, будет выглядеть смешно». Еще решит, что она его боится. Дина выдержала паузу, давая внезапному волнению утихнуть. Несколько вдохов, и она почти спокойна. Прямо здесь и сейчас? Она выгнала бровь, изобразив удивление. Он сунул руки в карманы брюк и опять приблизился на шаг. Чёрт, он специально, что ли? Но снова отступать было бы глупо. Прямо здесь и сейчас. Голос его звучал насмешливо. «Или что? Без свиты никак?» «Поздно уже», — просто ответила Дина, решив не поддаваться на провокации. Ей и так этот неожиданный разговор с ним в темноте наедине давался трудно. Она и припомнить не могла, когда еще так напрягалась, чтобы хотя бы выглядеть невозмутимой. На дождь бы сослаться, но они стояли под козырьком. «Ничего, и я надолго не задержу». «Хорошо». Она скрестила руки на груди. «Говори». «Скажи честно, чего ты добиваешься?» «Я». А вот теперь Дина удивилась совершенно искренне. «Да». «Долго ты собираешься меня преследовать?» «Я», — повторила она. «Вообще-то это ты за мной сюда вышел. Так что еще неизвестно, кто кого преследует». «Вообще-то это ты». Пробралась в класс после урока и выдрала страницу из моей тетради. Зачем, кстати? На память себе оставила. Дина растерялась, хотя ведь еще в обед догадалась, что эта дурочка Катя ему разболтала и все равно смутилась, даже не нашлась, что ответить. «Мне надо возвращаться». Наконец придумала, что сказать. С минуту он еще стоял, преграждая ей путь и чувствовала, Дина разглядывала ее насмешливо. Она такое ненавидела, но сейчас словесные баталии были ей не под силу. Поэтому, чтобы хотя бы сохранить лицо, Дина просто держалась молча с видом невозмутимым и надменным. Это у нее получалось превосходно. Она давно усвоила, что такое выражение — лучший способ избежать любых неловких ситуаций и неприятных разговоров включила королеву, и не надо ни на что реагировать, и все от тебя сами собой отстанут. И даже когда не знаешь, что ответить, не будет ощущения, что ты проиграла, слилась, дала слабину. Наоборот, просто молчать надо уметь не смиренно, а с достоинством, и это она умела. Вот и Маринеску хмыкнув, отодвинулся наконец, и она гордо прошествовала мимо. И холл пересекла по-королевски — Зато потом, когда свернула на темную лестницу, на минуту замерла и перевела дух. Прижала ледяные ладони к пылающим щекам. Что вообще такое? Почему она так растерялась? Когда ее такая ерунда выбивала из себя? Да никогда! У нее всегда был на готове язвительный ответ на все случаи жизни. И что странно, хоть он и стоял там, и насмешничал, а злости у нее не было. Ни злости, ни раздражения, ни обиды, только сердце колотилось. Внизу раздались шаги, и Дина, откуда-то поняв, что это снова Маринеску, припустила наверх. Не хватало еще тут с ним столкнуться. Еще в коридоре из-за двери она различила возмущенный голос Лизы. Не прислушиваясь к разговору подруг, Дина бросила на ходу. Я в душ и скрылась. Но позже, перед сном, Лиза вновь стала наседать дина почему ты не хочешь проучить казанцеву ты же говоришь что она тебя тоже бесит ну бесит рассеянно ответила дина думалась совсем о другом но так давайте ее проучим слушай ты какая то зацикленная думаешь корбут сразу воспылает к тебе любовью если ты ее затравишь ошибаешься так что успокойся уже не могу я же не предлагаю ее побить Давайте ее просто опозорим, чтобы общаться с ней считалось зашкварно. Не сами. Приходька все сделает. Мы с ней уже говорили, она только ждет, когда ты согласишься. Тогда Дима к этой овце больше не подойдет. Никто к ней не подойдет. Чтобы Дима не говорил, для него свой авторитет всегда дороже. И не захочет он сам стать зашкваром из-за нее, уж будь уверена. «Лизун, да ты интриганка». Усмехнулась Дина. Прямо лукреция борджа. Ну давай, заодно и гопник твой станет за шкваром вместе с этой лохушкой, сиротой казанской. У Лизы даже глаза загорелись. Дина несколько секунд задумчиво молчала, потом повернулась к подруге и твердо произнесла. Я же уже сказала нет, оставь ее в покое. Но почему? Чуть не взбыла Лиза. «И правда, Лиз!» — подала голос притихшая Полина. «Дима же просто ее спросил, все ли с ней нормально. Это же мелочи, ерунда. Просто физрук его дрюкнул за нее. Ну, за то, что чуть не зашиб. Вот он и беспокоился». «Да ну вас!» — подруги называется. Обиделась Лиза. Лиза обиделась по-настоящему. Ни утром, когда встали, ни за завтраком, она ни с кем и словом не обмолвилась. Полина из-за этого чувствовала себя не в своей тарелке, то и дело пыталась ее растормошить. Кидала жалостливые взгляды. Дина же едва замечала ее обиженный вид и тоже молчала, не обращая ни на кого внимания, и попытки Никиты разговорить ее пропускала мимо ушей. Но вот в столовую заявились Катя и Эрик. Лиза, поджав губы и растопырив ноздри, вперилась в них взглядом. Дина, взглянув на обоих мимолетно и как будто равнодушно, тут же включилась в беседу с Никитой. «Что вечером будете делать?» — спрашивал тот. «В город поедем после уроков», — отвечала Дина. «У Полинки же послезавтра день рождения. Надо кое-что прикупить». «О, точно. Где будем праздновать?» «Можно в нашей комнате», — оживился он. «А кто послезавтра дежурный?» «Кажется, физрук. Блин, он может завредничать». «Олеську попросим, чтобы с папой договорилась», — улыбнулась Дина, осторожно скосила глаза на Эрика и поймала ответный взгляд. На этот раз Маринеску не давил. Не испепелял гневом, он просто посмотрел, как будто случайно, но взгляд его задержался дольше обычной случайности, и отвел глаза первым. «Да, Дин», — что-то говорил Никита. «Что ты сказал?» — переспросила Дина с блуждающей улыбкой. На первый урок литературу Дина шла в приподнятом настроении. Даже мило побеседовала до звонка с Приходькой и Кутузовой, с которыми прежде едва общалась. А когда новенькая, заходя в аудиторию, споткнулась о выступающий порожек и несколько человек захохотала, Дина лишь покачала головой, скривившись. Очень смешно. И смешки тотчас смолкли. Маринеску пришел позже. Буквально зашел в класс одновременно с Русичкой. Нина Лаврентьевна на этот раз казалась еще более расстроенной, чем раньше. И едва в классе наступила тишина, она с скорбным голосом произнесла. «Дина Ковалевская, встань, пожалуйста». Дина недоуменно переглянулась с Полиной и Никитой, поднялась из-за стола. Нина Лаврентьевна с минуту смотрела на нее молча, но с таким лицом, словно Дина ее ударила в спину. «Что?» — не выдержала она. Я узнала, что Эрик Маринеску, оказывается, написал тест и сдал его. Но ты воспользовалась предоставленным тебе доверием. Она запнулась, сглотнула и продолжила с еще большим надрывом. Ты проникла сюда после урока и вырвала страницу из его тетради. Ведь тебя назначили старостой, как лучшую ученицу дали ключи в знак доверия. Кто бы мог подумать, что ты способна на такой мелкий и низкий поступок? Я не могу даже выразить словами, насколько сильно ты меня разочаровала. Дальнейшие слова Дина не слышала. Кровь прихлынула к голове, жгла щеки, беки, шею, громохала в ушах и висках. Никто и никогда так ее не позорил, да еще и перед всеми. «Ну что ты молчишь?» «Может, объяснишь нам, для чего ты это сделала?» — негодовала Русичка. Дина видела, что новенький сразу помрачнел, будто ему это все не нравилось. Видела и Катю, которая сидела прямо, вся преисполненная чувством выполненного долга. Никита понуро опустил голову, да и Полина тоже, а Олеся явно нервничала. Трусила, дурочка, как будто она Дина стала бы кого-то сдавать. «Что, нечего сказать?» «Хотя и так все понятно. Сделать мелкую подлость тайком смелости у тебя хватило, а ответить за это — садись», — велела Нина Лаврентьевна с таким выражением, будто ей на Дину даже смотреть противно. Но Дина будто окаменела и продолжала стоять, молчала и не двигалась. «Сядь!» — повторила громче Нина Лаврентьевна. Но Дина все так же молча взяла сумку и просто вышла из класса. Русичка что-то ей говорила вслед, но она не остановилась, сбежала по лестнице вниз и прямиком на улицу, там можно переждать урок. Лаврентьевна, конечно, чумена жалуется, ну и пусть. Хуже, чем было сейчас, все равно уже не будет.